Глава восьмая. Охотник на мамонтов. Вскоре понятие растяжимое. Шло время. Оно ни на минуту не останавливалось даже в те стародавние века. Следом за австралопитеком родился человек умелый. Он был небольшого роста, примерно полтора метра от макушки до пят и из каменной гальки умел делать орудия. На смену ему через тысячи лет пришел человек прямоходящий. Он добывал огонь и вместе с сородичами охотился на мамонтов и саблезубых тигров. Для этого однажды он даже научился говорить. Следом за ним... Появился неандерталец. Он умел рисовать, носил одежду, ожерелья из раскрашенных камешков и нежно заботился о своих соплеменниках. Много столетий спустя во французском гроте Кроманьон найдут останки человека разумного, назовут его кроманьонцам и скажут, что был он необычайно талантливым. Он вдохновенно расписывал пещеры, лепил из глины и мастерил тонкие украшения. Разговаривал кроманьонец членораздельно и постепенно заселил почти всю землю. Доподлинно неизвестно, когда, И кто из первобытных людей изобрел оружие? Но с тех самых пор мамонты, гигантские ленивцы и североамериканские лошади стали исчезать с лица земли и однажды исчезли полностью. А вскоре, точнее, в неолите, который начался, Примерно за девять тысяч лет до нашей эры возникли первые крупные поселения, и во многих местах планеты люди вступили в эпоху цивилизаций. Но до этого биша проку еще жить дожить, да ведь вскоре понятие растяжимое.